549. Октябрь 31. -е. Будем считать её матерью огней йоги, ушедшей за светом для вас. Была с вами здесь, будет и там. Контакт будет установлен, но не сразу. Надо иметь упорство и последовательность в желании утвердить эту надземную связь. Любовь будет звеном связующим. Любовь не умирает. И се сменный оболочек не изменяется связанный крепко незримыми узами сын будет в атмосфере её любви не оставленный и не забытый надо понимать великую целесообразность во всём если план изменён значит усмотрена лучшая возможность его выполнения а вы оставшиеся готовьте сосуды для даров духа явите сознание ответственности за продвижение человечества ибо по степени осознания ее пойдет и получение. Встаньте еще ближе. Фокусом устремления была матерь Агни-йоги. Считайте ее столь же живой, как и раньше, но лишь более свободной в выражении своего духа. Не через физическое, но через духовное соприкоснетесь. Сыну сказано было, что контакт будет. Значит, надо себя и психологировать соответственно. Но и другие не лишены возможности высшего касания, если любовью к нему стремятся. Слёзы мешают контакту. Слёзы надо заменить радостью общения духа. В возможности духа расширились. Значит, радость эта не будет беспочвенной. Пусть горе заменится любовью. Огонь приношения чувств любви ценнее горестных излучений сердца. Чем выше поставите, тем ближе подойдёте. ибо доверенная наша и предстатница за вас. Можно отметить, как у земного существования теряется конечный смысл, и центр бытия переносится в область духа, и вы всё в духе, в беспредельность уходит не только день вчерашний, день сегодняшний, но и всё что вокруг. Истинной родины там. И там будет она ждать вас по исполнении миссии вашей земной.